28 июля седьмого года. Хочу привести из книги братства, вошедшее в нее 27 июня. Чем сильнее свет, тем мрачнее тьма, и это речение непонятно. Между тем его нужно принять просто. Не следует думать, что тьма возрастает от света. Свет обнаруживает тьму, и затем рассеивает ее.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 Не будет полезно обращение от наполненного империлом. Свет истины, свет мужества, свет преданности рассеивает тьму. Этими словами начинается устав братства.